Глава 19. 8 Здесь правильнее было бы сказать не восьмой, а восьмая. Потому что, как уже говорилось, на этот раз спецназовцы решили похитить женщину касаба которую звали Абла. Тем самым спецназовцы рассчитывали нанести касабу решающий удар, после которого тот испугается окончательно и бесповоротно, а значит утратит волю к какому бы то ни было действию и сопротивлению. В данном случае в расчет вступали тонкие психологические моменты и нюансы. Безусловно, Касаб, человек жестокий. А если жестокий, то значит и сентиментальный. Таково неизъяснимое психологическое сочетание. Человеческая жестокость следует в связке с сентиментальностью. Сентиментальный человек склонен придумывать для себя всевозможные душевные привязанности. Это может быть какая-нибудь зверушка или дом, в том месте, с которым у такого человека связаны ностальгические воспоминания, или женщина. В данном случае это была женщина. Конечно, вряд ли Кассап любил Аблу настоящей любовью. Такие люди не способны к истинной любви. Кассап жестока, любовь и жестокость – понятия несовместимые. Впрочем, спецназовцам было без разницы, любил ли Касаб Аблу. Здесь главным было другое. Он был к ней привязан, как обычно и бывают привязаны жестокие и сентиментальные люди к предметам своей страсти. У таких людей привязанность к предмету своего обожания бывает крепкой. И чтобы ее разрушить, нужно либо рассорить Касаба и Аблу, либо похитить Аблу. Ссорить Касаба и Аблу было некогда, да и не умели спецназовцы заниматься интригами. Они были людьми действия. И потому они остановились на втором варианте — похищении. Правда, как не ломали себе головы спецназовцы, но так и не придумали никакого оригинального способа, как им лучше похитить женщину. И потому, в конце концов, они решили остановиться на старом, добром, проверенном способе, который именовался у них «нахаловкой». «Ну а что?» — оттолковывал Дубко. «Чем плох такой способ? Тем более, если нет никакого другого». «Где располагается Касаб со своими орлами, мы знаем. Ждем ночи, врываемся в расположение, а там действуем по обстоятельствам. В первый раз, что ли?» «Точно», — поддержал Дубко и Ларион Папешвили. «Можно даже под видом шайтанов, как в прошлый раз». Богданов слушал эти предложения и с сомнением качал головой. Такой авантюризм ему не нравился. Он видел в нем множество изъянов и каждый изъян запросто мог быть погибельным для спецназовцев. «Нет», — покачал головой Богданов, — «тут нужно действовать тоньше». «Тоньше это как?» — помочился Дубко. «Скажи, если знаешь». «Например так», — произнес Богданов. И он изложил свое видение, как им нужно действовать. Мысль Богданова показалась спецназовцам дельной. После короткого обсуждения и таких же коротких споров она была принята к действию. Спустя час после этого Мансур встретился со своим агентом Тарбушой. Встреча состоялась в доме у Тарбуши. Тот встретил Мансура без особой радости, зыркнул на него злобным взглядом и отвернулся. «Что это ты такой неприветливый?» Неизменная усмешка на губах Мансура приобрела ехидный оттенок. «Ты должен мне радоваться, ведь именно благодаря моему молчанию ты пока еще и живешь на этом свете. Ты вник в мои слова». «Ты правильно их понял?» «Понял», — Тарбуша скривился. Видимо, таким образом он пытался изобразить на своем лице приветливое выражение. «Говори, зачем пришел, что тебе от меня надо». «А надо мне от тебя вот что», — сказал Мансур. «Сразу же после нашего разговора ты отправишься к Асабу. «Зачем?» — с подозрением поинтересовался Тарбуша. «А вот зачем», — ответил Мансур. «Отправишься и скажешь ему следующее». Дескать, сегодня на тебя вышли люди, кудратулы, и велели, чтобы ты передал Касабу, что кудратула ждет его вечером для важного разговора. Вот и все, что от тебя требуется. Зачем это тебе надо? Еще с большим подозрением спросил Тарбуша. А это не твое дело, спокойно произнес Мансур. Ты главное, скажи все, как надо, и отойди в сторону. А если Касаб мне не поверит? А почему он должен тебе не поверить? «Ты что же, у него на подозрении? Он перестал тебе доверять? Он в чем-то тебя заподозрил?» «Вроде нет». «Но вот видишь, ты по-прежнему доверенное лицо Касаба. Ты выполняешь его деликатные поручения. Ты вхож к Кудратуле. Как видишь, никакой опасности для тебя нет». «Да, но ведь Кудратула на самом деле не звал к себе Касаба. И когда Касаб в этом убедится, то тут-то он и спросит меня, в чем дело». «И что мне делать тогда?» «Правильно мыслишь», — сказал Мансур. «Так оно и будет. Вернее сказать, так оно и должно быть. Но ты скажешь Касабу, что я тебе велю, и тотчас же уйдешь от него. Я тебя буду ждать, и потом переправлю тебя в безопасное место. На этом твоя служба Касабу закончится». «Это как же понимать?» — насторожился Тарбуша. «А вот так и понимай», — сказал Мансур. «А как же я?» спросил торбуша, «Что будет со мной?» «Но ты мне еще пригодишься. Так что все в порядке. Но что ты молчишь?» «Конечно, ты можешь отказаться от моей просьбы. Но тогда я ни за что не ручаюсь. Тогда этот день может стать последним днем твоей жизни. Так что выбирай. Либо жить, либо умереть от руки Касаба. Говорят, он очень не любит шпионов в своих рядах». «Когда нужно идти?» мрачно спросил торбуша. «Сейчас и пойдешь», — ответил Мансур. «Сделаешь дело и сразу же возвращайся. Я буду тебя ждать. Побуду у тебя в гостях, если ты не возражаешь». Тарбуша ничего не сказал, еще раз смерил Мансура злобным взглядом и вышел из дома. Мансур не сомневался, что Тарбуша в точности выполнит его поручение. Но куда ему было деваться? Мансур крепко держал Тарбушу в руках. Тарбуша понимал, что от Мансура зависит его жизнь, причем не в иносказательном, а в самом прямом смысле. Тарбуша был трусом и очень хотел жить. И значит, он сделает все, что велит ему Мансур. Для чего Мансур все это затеял? Это был один из пунктов плана, предложенного Богдановым и одобренного остальными спецназовцами и Мансуром также. Суть этого пункта заключалась в том, что касаба необходимо было вечером выманить из его лежбища любыми путями и способами, причем это должны быть такие способы, которым Кассаб мог бы безоглядно поверить. Неожиданная встреча с Кудратулой – чем не способ? Такие встречи сулили деньги, вот поэтому Кассаб и отправится на гипотетическую встречу с Кудратулой. Быть того не может, чтобы он не отправился – На это во всяком случае рассчитывали спецназовцы. Для чего им нужно было выманить Касаба из его норы? А вот для чего: пока Касаб будет отсутствовать, пока он поймет, что его обманули, спецназовцы тем временем проникнут в его логово отыщут там любимую женщину Касаба Аблу. И, а когда Касаб в спешке и тревоге вернется и ему сообщат, что его любимая женщина похищена, то тут уж у него окончательно опустятся крылья. И вот тогда можно будет приступать к завершающему этапу плана по освобождению советских людей. Касап выслушал Тарбушу с вниманием, хотя и с подозрением. Поводы для подозрения имелись. Приглашение на встречу с Кудратулой было неожиданным, а с недавних пор Касап опасался любых неожиданностей. Он усматривал в них возможные происки невидимого врага. Но да и отказаться от встречи он также не мог». Кудратула был человеком богатым, а богатые дважды на встречу с собой не приглашают. Не согласишься, другой встречи может и не быть. И тогда у Касаба иссякнет последний источник денег. Значит, надо встречаться с Кудратулой в обязательном порядке, избежать с ним встречи просто так невозможно. Тем более, что если Кудратула все-таки назначил Касабу встречу, значит, у него на это имеются веские основания. Не на чаепитие же он приглашает Касаба. Как только стемнело, косап вместе с охраной отбыл навстречу с Кудротулой. Спецназовцы к тому времени были уже на месте. Надежно укрывшись, они вели наблюдение и видели, как коса покинул свое логово. Выждав для верности полчаса, Богданов дал команду, и все семеро спецназовцев, ничуть не скрываясь и болтая о чем-то по-английски, приблизились к воротам, за которыми и таилась логово Кассаба. Заподозрить их в чем-то этаком было мудрено. Одеты они были в военную одежду безо всяких знаков различия, вооружены были американским оружием, говорили по-английски, смеялись по-американски, то есть открытые на показ, чем тебе не американский спецназ. «Отпирайте!» — приказал по-английски часовым Богданов. Часовые не предприняли ничего, то ли потому, что не знали английского языка, то ли просто не решались отпирать незнакомым людям. «Мы американский спецназ», — сказал Казбек Аджоев по-арабски. «Прибыли по распоряжению Майка и Боба. Вы знаете, кто такие Майк и Боб? Они лучшие друзья Касаба». «Зачем вы пришли?» — спросили из-за ворот. «Нам велено охранять Касаба», — пояснил Казбек. Ему грозит страшная опасность, смертельная опасность. Его могут убить. За запертыми воротами послышалась возня и приглушенные человеческие голоса. Там, видимо, совещались, что делать. Касаба сейчас нет на месте», — наконец сообщили из-за ворот. «Это мы знаем», — сказал Казбек. «Мы все знаем. Скоро Касаб вернется. К его возвращению мы должны занять боевые позиции и еще кое-что проверить». «Открывайте ворота, время не ждет!» «Или, может, вы хотите, чтобы косап погиб?» Похоже, эти слова произвели на часовых должное впечатление. Ворота со скрипом отворились. Спецназовцы демонстративно, не торопясь, вошли на охраняемую территорию. Для начала они незаметно, как бы между прочим, сосчитали часовых. Их было четверо, и еще три силуэта виднелись невдалеке. Итого семеро. Разумеется, где-то там, в темноте, были и другие боевики, и спецназовцы не знали, сколько их. Можно было предполагать, что много. Впрочем, Богданов с командой не собирались затевать с боевиками сражения. Они намерены были действовать по-другому. Одно слово – нахаловка. Лагерь боевиков освещался скудно. Лишь кое-где угадывались тусклые огни фонарей. Это было хорошо. Это был дополнительный плюс». В той ситуации, в которой находились сейчас спецназовцы, темнота была для них помощником. «Кто здесь у вас старший?» – спросил Казбек на арабском языке. «Я» – отозвался один из часовых. Богданов хмыкнул и направил свет фонарика на лицо часового, назвавшегося старшим. Он сделал это преднамеренно. Нужно было показать, кто здесь главный и, соответственно, кто кому должен подчиняться». У старшего часового была длинная рыжая борода и, насколько Богданов мог заметить, злые и настороженные глаза. Рыжебородый не стал заслоняться от света, бившего ему прямо в глаза. Он не высказал никакого неудовольствия, даже не шелохнулся. И из этого Богданов сделал вывод, что старший часовой, а вместе с ним и остальные часовые, готовы подчиниться Богданову и его бойцам. И это было замечательно. Это было как раз то, на что спецназовцы и рассчитывали. «Где покои, Касаба?» — надменно, не разжимая губ, спросил Богданов по-английски. «Нам нужно все осмотреть, немедленно». Казбек Аджоев перевел вопрос Богданова на арабский язык. «Зачем?» — спросил Рыжебородый. «Есть подозрение, что помещения, в которых ночует Касаб со своей женщиной, заминированы», — пояснил Казбек Аджоев Рыжебородому. «В любой момент возможен взрыв, поэтому ты должен отвезти нас на место немедленно, ты понял?» Рыжебородый колебался. Скорее всего, у него не было такого права входить в личные покои Касаба. «Кто мог заложить мины?» — с недоумением спросил он. «Разве у Касаба мало врагов?» Казбек изо всех сил постарался придать этому своему вопросу ироничное и вместе с тем требовательное звучание. «Мы думаем, что враги есть и здесь, в лагере. Или, может, ты станешь утверждать, что врагов поблизости нет?» Богданов произнес по-английски несколько коротких фраз. «Подумай, что станется с тобой, если взрыв все-таки случится», — перевела Джоев. «Да, Касаба сейчас на месте нет, но на месте Абла, его любимая женщина. Касаб тебе этого не простит». Эти грозные слова, похоже, попали в самую точку. Рыжебородый шевельнулся и махнул рукой. «Ступайте, мол, за мной». Спецназовцы, разумеется, пошли. Двое из них, Попешвили и Бессонов, шли сзади остальных, то и дело оглядываясь и пытаясь в темноте разобраться, не идут ли вслед за ними другие боевики. Но никто следом не шел, остальные часовые остались у ворот. И это было хорошо, потому что это означало, что каких-то особых сомнений и недоверия появления спецназовцев ни у кого пока не вызвало». Похоже, их и вправду приняли за американских спецназовцев, присланных Бобом и Майком, чтобы спасти Касаба. Что ж, и замечательно, если так. Шли недолго и вскоре приблизились к продолговатому приземистому сооружению. Снаружи помещение не было освещено, а вот внутри, сквозь узкие оконца, пробивался приглушенный свет. «Здесь», — сказал рыжебородый, «Нам нужно зайти внутрь», — сказал Аджоев. Рыжебородый помедлил и в полголоса что-то сказал. Было похоже, что он кого-то то ли зовет, то ли окликает. И точно, тотчас же откуда-то из темноты появились три человеческие фигуры. Это, несомненно, были часовые, охранявшие покой Касаба и его любимой женщины. Рыжебородый вступил с ними в переговоры. Спецназовцам было понятно, что слова Рыжебородова вызвали у часовых недоумения и даже тревогу, но все обошлось. Один из часовых повозился у двери, и она отворилась. Рыжебородый что-то буркнул, обращаясь к спецназовцам. Было понятно, что он приглашает их войти. «Ступай первым», — велел Казбек Рыжебородому. «Мы за тобой». Рыжебородый и один из часовых вошли внутрь. За ними последовали спецназовцы, но не все. Трое из них, Папишвили, Бессонов и дорохи остались снаружи. Остальные четверо последовали за Рыжебородым. «Показывай», — коротко приказал Рыжебородому Казбек Аджоев. Там, Рыжебородой, указал рукой, покои, Касаба! А вот здесь покои, уважаемые облы. Буди, женщину, произнес по-английски Богданов, и Аджоев тотчас же перевел это приказание. Недоумение и испуг мигом отобразились на лицах Рыжебородова и сопровождавшего его часового. Я не могу тревожить ее сон, сказал рыжебородый. По нашим законам нельзя входить в покои чужой женщины. Аджоев сказал что-то, обращаясь к Богданову. В ответ подполковник заговорил громко решительное зло. Аджоев стал переводить. «Наш командир сказал так. «К черту сейчас ваши законы. Вы что же, не понимаете, что речь идет о жизни этой женщины? Ее необходимо срочно увезти отсюда подальше. Срочно, иначе может быть поздно». Рыжебородый что-то коротко приказал сопровождавшему его часовому. Часовой нерешительно приблизился к двери и постучал. Из-за двери ему ответил женский голос. Часовой торопливо принялся что-то объяснять женщине. Казбек Джоев ничего не переводил, потому что и без того было понятно. Часовой уговаривает женщину собираться, чтобы немедленно покинуть помещение. Похоже было, что женщина не сразу поверила часовому. Вначале в ее голосе слышалось недоумение, затем недоверие... Но вот в голосе ощутился испуг, и вскоре дверь отворилась. — Облаухти, почтительно обратился к женщине Аджоев. — Простите, что побеспокоили вас. Мы американские спецназовцы. Вам нужно немедленно последовать за нами. Где-то здесь заложена мина, которая в любой момент может взорваться. — Но Касаб! — нерешительно произнесла женщина. — Касаба сейчас нет на месте! — не дал договорить женщине Аджоев. Мы не можем ждать, когда он вернется. Время дорого. Потом мы косабу все объясним». Женщина все так же нерешительно сделала несколько шагов, и это было для спецназовцев сигналом к действию. Лепилин тотчас же сделал едва уловимое короткое движение, и часовой был повержен, он лишился сознания и рухнул. А Джоев в этот же самый миг подскочил к рыжебородому и приставил к его виску пистолет. «Будешь вести себя правильно, останешься живой», — сказал он. Пока Джоев объяснял Рыжебородому, как ему следует себя вести, Богданов стремительно обыскал боевика и забрал у него оружие, пистолет и нож. Женщина вскрикнула. Лепелин подошел к ней и улыбнулся. «Не беспокойтесь, дескать, дамочка, уж с вами-то ничего не случится». Как только часовой был обезврежен, а к виску Рыжебородова был приставлен пистолет, Дубко метнулся за дверь и коротко свистнул. Это был сигнал для спецназовцев, оставшихся снаружи. Миг и двое часовых, которые также оставались у входа, беззвучно рухнули на землю. Дубко вернулся в помещение и сделал едва заметный знак рукой, означавший «Все в порядке, путь свободен». «Пойдем», — сказал Аджоев Рыжебородому, — «ты будешь выполнять все мои команды». «Еще раз предупреждаю, веди себя разумно, иначе умрешь. Ты меня хорошо понял?» «Да» охрипел Рыжебородой. «Тогда пошли», — сказал Аджоев. Дубко находился с Аджоевым рядом. Он его подстраховывал, ведь непонятно было, как может повести себя Рыжебородой. Лепилин сопровождал женщину, галантно поддерживая ее под локоток. Последним из помещения вышел Богданов. «Веди нас к воротам», — приказал Рыжебородому Аджоев. «Если у тебя кто-то что-то спросит, отвечай правильно. Помни, что мой пистолет постоянно у твоего сердца» и он стреляет бесшумно. Ты даже понять ничего не успеешь». Приблизились к воротам. «Кто идет?» — издалека окликнули часовые. «Отвечай», — шепнула Джоев и больно ткнул пистолетом в бок Рыжебородому. «Я иду», — крикнул в ответ Рыжебородый. «А кто с тобой?» — спросили часовые. «Наши друзья», — ответил Рыжебородый. Такой ответ, похоже, вполне устроил часовых, и вопросов больше не было, вплоть до того момента, когда спецназовцы вместе с рыжебородым и женщиной подошли к часовым совсем близко. У ворот маячили шесть фигур. Никаких других людей поблизости вроде не было. «С вами женщина?» — вглядевшись, спросил один из часовых. «Кто она? Зачем она с вами?» «Это же Аблаухти!» — удивленно произнес второй часовой. «Но почему?» Больше он сказать ничего не успел, равно как и все остальные пятеро часовых. Спецназовцы воспользовались фактором внезапности, что в умелых руках является серьезным и действенным оружием. Несколько мгновений и часовые были повержены. Нет, их не убили. На этот счет Богданов предварительно дал распоряжение. Незачем было убивать боевиков Касаба. По сути, все они были обычными заблудшими людьми, а у заблудшего человека всегда остается возможность рано или поздно вернуться на правильный путь. Заблудших убивать нельзя. А вот надолго лишить их сознания, учитывая сложившуюся обстановку, это было как раз то, что надо. Последним вырубили Рыжебородова. Спецназовцы торопливо собрали оружие у поверженных часовых и зашвырнули его подальше в темноту на всякий случай. Путь свободен сказал Богданов. «Не забудьте про пленницу». «Облаухти», — сказал женщине Аджоев. «Вы пойдете с нами. Не бойтесь, с вами не случится ничего плохого». «Кто вы?» испуганно спросила женщина. «Ваши спасители», — коротко ответил Аджоев. «Ну, пойдем. Только вы не кричите и не зовите на помощь. Не надо этого делать». Женщина пошла, и, конечно, она не сопротивлялась. «Ну а какой смысл было сопротивляться семерым мужчинам?» Оставалось лишь уповать на их милосердие и надеяться, что они хорошие люди и ничего плохого ей не сделают. Неподалеку в развалинах спецназовцев ожидала машина. В ней находились три человека, помощники инспектора Мансура. Они должны были отвезти похищенную спецназовцами женщину туда же, куда до этого отвезли и всех других похищенных людей, которым доверял Касаб. То есть в стойбище к родственникам Мансура. Женщину наскоро усадили в машину, и она тотчас же тронулась с места. — А все же хороши эти арабские женщины, — вздохнул Липилин, Главное, послушные. Вот если я когда-нибудь надумаю жениться, то непременно женюсь на какой-нибудь арабке. Точно вам говорю. — Спецназовец сказал, спецназовец сделал, — ответил Лепилину Дубко. — Так что ждем приглашения на свадьбу. — Нет, но это же я гипотетически, — возразил Липилин. — А так-то я еще и не думал на эту тему. Нет, — Нет-нет-нет, — запротестовал Дубко, — и слышать ничего не желаем. Вот как только мы вернемся с этого задания... Так, вполголоса переговариваясь и смеясь, спецназовцы шли по ночному пустынному Бейруту. Оказалось, что никакой встречи Кудротула Касабу не назначал. Вначале касап удивился, затем встревожился. По всему получалось, что Касаба обманули, но кто же его обманул? И главное, с какой целью? На первый вопрос Касаб нашел ответ почти сразу же. Кто ему сообщил о встрече с кудратулой, которой и быть не могло? Торбуша. Но для чего это было ему нужно? Значит, нужно, иначе бы он не стал Касабу лгать, а он солгал. А из этого следовало, что с Торбушой надо поговорить – Надо его спросить, с какой целью он солгал Касабу. «Уж Касаб заставит торбушу сказать правду». И он дал распоряжение своим подчиненным немедленно отыскать торбушу и доставить его к нему. А сам немедленно отправился в лагерь. На душе у него было смутно и беспокойно. Он чувствовал, что в его отсутствии в лагере случилась беда. Он только покамест не знал, что это за беда. Когда Касаб прибыл в лагерь, то первым делом он увидел странную и пугающую картину. Ворота в лагерь оказались не запертыми, а все часовые, которые обязаны были их охранять, лежали неподвижно на земле, и оружия при них не было. «Они живы», — сообщил Касабу кто-то из его свиты, но только без сознания. «Что случилось?» — в недоумении спросил Касаб. «Я не знаю», — растерянно произнес боевик. «Немедленно привести их в сознание и доставить ко мне», — приказал Касап и направился в сторону помещения, в котором находилась его спальня, а также покои его любимой женщины облы. Он не шел, а буквально бежал, его сердце было наполнено дурными предчувствиями. Рядом с помещением Касап увидел еще двух неподвижно лежавших боевиков, а внутри помещения еще одного — впрочем ему сейчас мало было дела до поверженных боевиков он хотел увидеть облу срочно сию секунду Обла! громко крикнул он обла но никто ему не ответил он бегом устремился к покоям облы толкнул дверь и она легко поддалась это означало что дверь не заперта Это было необъяснимо и страшно. Арабской женщине ночью полагается находиться за дверью, запертой на множество замков, и никак иначе... Касаб ворвался в комнату облы, комната была пуста. Постель была разворошена, и это также было делом немыслимым. Арабские женщины никогда не оставляют постели неприбранными. Разве только когда они очень торопятся. Но куда могла торопиться обла ночью... Что вообще здесь случилось, пока он отсутствовал? Какое-то время Косаб стоял посреди комнаты, напряженно и бездумно глядя в пространство. А затем позвал еще раз «Абла! Абла!». Ну и на этот раз он не получил ответа. И тогда он стремительно выбежал из комнаты, из которой загадочным образом исчезла его любимая женщина. Он и сам не знал, куда и зачем бежит, он лишь смутно понимал, что ему надо что-то предпринять, надо действовать, надо искать облу. Хотя, как и где он этого не понимал, он сейчас был не в состоянии задуматься над логикой своих действий и над их разумностью. Неизвестно, что бы он делал дальше, если бы не один из его боевиков. Этот боевик вошел в помещение и доложил, что часовые у ворот приведены в чувство и с ними можно говорить «Что?» понимающий, глянул на боевика Касаб. Боевик повторил свои слова. «Веди их ко мне!» — приказал Касаб. «Немедленно!» Всего лишь несколько минут понадобилось Касабу, чтобы выяснить, что случилось в лагере, пока он отсутствовал. А случилась беда. Похитили его любимую женщину. Некие неизвестные и ловкие личности пробрались в лагерь, обманули часовых, затем лишили их сознания и увели с собой облу. Все получилось просто и невыносимо страшно — Страшно для него, Касаба. Он был настолько угнетен произошедшими событиями, что не пожелал даже наказывать нерадивых часовых, а просто велел запереть их и охранять до особого распоряжения. А сам попытался успокоиться и взять себя в руки. Ему обязательно надо было успокоиться и обрести твердость духа, чтобы до конца уяснить, что же все-таки случилось и что ему делать дальше. Итак, так похитили его любимую женщину. Но кто это сделал? Часовые рассказали, что похитители представились спецназовцами, присланными Бобом и Майком. Эти люди, по словам часовых, даже говорили по-английски, а один из них по-арабски. Допустим, это и впрямь были люди, отправленные Майком и Бобом. И это они похитили Аблу Из чего сам собой следовал еще один вывод. Если они похитили Аблу, то, следовательно, они же до этого похитили и всех других приближенных Касаба, а некоторых даже убили. Разумеется, они, то есть Майк и Боб, вполне могли все это сделать. Но зачем? Какую игру они затеяли против него, Касаба? «А что, если это не Майк и Боб? Но тогда кто же?» И здесь ответ также напрашивался сам собой. Если это не Майк и не Боб, то тогда действовали другие люди, а именно прибывшие из далекого Советского Союза. Да-да, именно так. Прибывшие оттуда и затеявшие с косабом мудреную игру. Игра хоть и мудреная, но смысл ее Кассабу был понятен. Дело было в похищенных Кассабом сотрудниках Советского посольства. Он похитил сотрудников, а люди из Советского Союза в ответ похищают его приближенных – Вот даже исхитрились похитить его любимую женщину. А что будет дальше? Кого похитят в следующий раз? Может, самого Касаба? А тогда как ему быть дальше? Как себя обезопасить? Пока Касаб предавался размышлениям, ставил перед собой вопросы и не находил на них ответов, вернулись его люди, отправленные за торбушой Вернулись они с безрадостными известиями. Торбушу нигде не нашли ни дома, ни в других местах, где теоретически рассуждая, он мог бы находиться, Тарбуша бесследно исчез. Исчезновение Тарбуши в принципе Касаба не удивило. Он чувствовал и более того понимал, что так и должно быть. Похоже, Тарбуша действовал по указке тех самых ловких людей, которые велели ему выманить Касаба из расположения лагеря, и Тарбуша выманил Он сделал свое дело, и, понимая, что Касаб станет его искать, скрылся. Скорее всего, скрыться ему помогли те самые люди, которые похитили его приближенных и его любимую женщину. А значит, Тарбушу можно и не искать, потому что все равно не найдешь. «Искать!» — тем не менее приказал Касаб. «Ищите, пока не найдете! Из-под земли достаньте!» Получив приказ, боевики молча поклонились и вышли.